Глава третья. Спустя два дня. «Дана, что же ты творишь? Куда тебя занесло?» Ноги слегка покачиваются на острющих шпильках по говолёду. Мой путь от машины к особняку занимает пару секунд, но я вся дрожу. Настоящие женщины носят под шубки вечерние платья, Только туфли, даже зимой. Почему-то на ум приходят слова какой-то нелепой героини из очередного Бабьева типа мотивационного фильма, ставшего чуть ли не Библией нелепых городских клуж. Только вот настоящей женщиной сейчас я себя особо не чувствую. Скорее ряженой. Все это немного нелепо. Это скрытность, пафосность, показная анонимность. Водитель, маска на заднем сидении, обязательная явка с этим пресловутым конвертом приглашением в красном конверте с золотым кантом. Его Лиза передала мне накануне вечером с торжественно жертвенным выражением лица. От сердца отрываю. Удалось достать только одно. Раз обещала, то для тебя. Так что все, как ты хотела. Девишник с одной героиней и без нелепых футболок. Зато с тебя теперь, Мальцева, команда футболистов на мой девишник. Лем, хотя бы одного нормального мужика из числа приятелей игры. Задолбалась уже натыкаться на одних козлов. Во взгляде подруги сейчас можно за хвост поймать Саламан боль Опять короткий роман с завышенными ожиданиями с ее стороны и разбитыми надеждами по итогам. Очередной женатик с красивыми речами, неплохим членом и короткой памятью. Я глубоко вздыхаю. Может быть, к черту эти авантюры с нелепыми приглашениями в стиле призрака оперы. Заодно и должной не останусь. Где мне искать футбольную команду? Или даже приятеля? Думаете, я ни раз не пыталась ее свести с кем-то из друзей Игоря? Не знаю, в чем феномен. Не получается. Бегут от нее, как от огня. Логика мужиков странная и совсем другая. Не такая, как наша. Нам их не понять. Им нас. Ой, да она, короче, сходи, не пожалеешь. В такие места знаешь, как сложно попасть. Тусовка только для своих. Полное инкогнито. Все тайны этого места останутся за его стенами. Так что покайфуй напоследок. Один раз живем. Будет что вспомнить. Тебе нужно хотя бы раз вырваться из этих правил условностей хорошей девочки. Хоть так. Уверенный Игорек твой тоже от души повеселится со стриптизершами. Какими еще стриптизершами? Ну а как иначе? Кого еще мужики зовут на свои мальчишники? На самом деле... Мы с ней обе лукавим. Свадьба у меня только в мае, а сейчас только ноябрь. Девишник с мальчишником, соответственно, тоже не то, чтобы скоро. Просто Лиза видит, что меня штормит. Вот и рождаются дикие идеи, которые я по своей дуре подхватываю. С порога отчетливо ощутила запах роскоши. Да, именно роскошь. Дорогой табак от сигар, отменный алкоголь, шикарный парфюм. Тяжесть энергетики этого места подавляла. Я чувствовала себя неуютно. Атласное черное платье казалось слишком открытым в зоне декольте. Туфли поджимали. Шуба то и дело нравилась соскочить с плеча. «Добро пожаловать в мир ваших грез!» Забрала из моих дрожащих рук пригласительный, ослепительная блондинка в откровенном черном платье-корсете и тоже с маской на глазах. А потом вдруг приветливо улыбнулась, добавив «тихо-тихо!» «Расслабьтесь и получайте удовольствие!» Повторила слова Лизы, словно это было какое-то кодовое слово. Я нерешительно кивнула в ответ, пройдя вглубь зала. Вертевшийся, как листик на ветру, тонкий официант услужливо поднес под нос со струйными хрустальными бокалами, в которых играли пузырьки шампанского. Отпила, почувствовав, как в голову немного ударяла окружающая легкость. Проследовала к бару, увидев спасительные высокие стулья, которые позволили бы мне скрыться от надумной враждебности зала, спрятаться за вымышленную ширму. Хорошая девочка в душе все-таки победила плохую. Ладно, посижу полчасика и уйду. Поставлю вымышленную галочку, что побывала, попробовала, но не понравилось. Заиграла приятная музыка. То ли это акустика, то ли репертуар. Легкий этно который словно обволакивал, заставлял чувствовать себя загадочнее и интереснее, чем ты есть на самом деле. А может, все дело в пузырьках игристого? Я немного расслабилась и даже позволила себе оглядеть зал. «Вам не подходит шампанское?» услышала рядом глубокий мужской голос с легкой хрипотцой. Растерянно повернулась. Скорее, автоматически. Я пока не была расположена к беседам. Рядом сел мужчина. Высокий, широкоплечий, в шикарном костюме и такой же маски, как у меня, только мужской. И что же мне подойдет? Усмехнулась, отпевая еще один щедрый глоток, Для храбрости. Говорить с ним совершенно не хотелось, как и казаться кем-то лучше, чем есть. Но сходу нагрубить тоже было неприлично. Поэтому я решила вальяжно ответить на вальяжное замечание.